Алфавитный указатель имен на страницах 789 по 858. Абрамов Василий Максимович. Абрамович Мария Ивановна Акушерка. Абрикосов Владимир Алексеевич. Годы жизни 1858-1922. Родственник Хрисанфа Николаевича Абрикосова. Абрикосов Хрисанф Николаевич, 1877-1957 годы, единомышленник Толстого. Абрикосова Наталья Леонидовна, рожденная Аболенская, 1881-1955 годы, жена Хрисанфа Николаевича Абрикосова. Авакум Петрович. 1620 или 1621 год рождения, год смерти 1682. Протопоп, один из основоположников старообрядчества. Писатель. Аверкиев Дмитрий Васильевич, 1836-1905, драматург, романист и литературный критик. Авилова Лидия Алексеевна, рожденная Страхова, 1864-1943. Аврелий Марк, 121-180, римский император, философ-стоик. Авсеенко Василий Григорьевич, 1842-1913, писатель и публицист. Агафья Михайловна, 1808-1896. Агиев Афанасий Николаевич, 1861-1908. Агренев, Славянский Дмитрий Александрович. Настоящая фамилия Агренев, 1834-1908. Собиратель народных песен Адлерберг Николай Александрович, 1844 1904 Знакомый Толстых. Аксаков Иван Сергеевич, 1823-1886, публицист и общественный деятель, один из идеологов славянофильства. Аксаков Константин Сергеевич, 1817-1860, публицист, историк, поэт, один из идеологов славянофильства. Аксаков Сергей Тимофеевич, 1791-1859. Детские годы Багрова внука, том 18. Семейная хроника, том 18. 17 октября, том 18. 31 октября 1856 года, том 18. Александр I 1777-1825. Российский император с 1801 года. Александр II, Российский император с 1855 года, Александр III. 1845-1894. Российский император с 1881 восемьдесят Александров Анатолий Александрович, 1861-1930 шестьдесят издатель журнала Русское обозрение. Алексеев Василий Иванович, 1848-1919. Алексеев Никита Петрович, командир батарейной, номер 4 батареи 20 артиллерийской бригады, в которой служил Толстой на Кавказе. Алексеев Николай Васильевич, сын Василия Ивановича Алексеева. Алексеев Петр Семенович (1849–1913), врач, автор ряда статей о вреде алкоголизма. Алексеева Елизавета Александровна, жена Василия Ивановича Алексеева. Алексей Александр Федорович Лавров Платонов (1829–1890). Алексей, Олешка, смотри, орехов Алексей. Алехин Алексей Васильевич, 1859-1943. Химик, последователь Толстого. Алехин Аркадий Васильевич, 1854, 1918, единомышленник Толстого. Алехин Митрофан Васильевич, 1857, 1935. Художник-последователь Толстого. Алмазов Алексей Иванович, 1838-1900. Врач-психиатр единомышленник Толстого. Алчевская Христина Даниловна, рожденная Журавлева, 1841-1920. Педагог и общественная деятельница. Амфитеатров Валентин Александрович, около 1830-1908. Андерсен Ханс Христиан, 1805-1875, датский писатель. Андреас Саломе Лу, 1861-1937, немецкая писательница. Андреев Васильевич, 1861-1918, Андреев Леонид Николаевич, 1871-1919, писатель. Жили были Том двадцатый Красный смех, отрывки из найденной рукописи Том двадцатый. Андреев Николай Андреевич, 1873-1932. скульптор. Андреев Павел Николаевич, 1878-1923. художник и литератор. Анечков Виктор Михайлович, 1830-1877. Генерал-майор, профессор Николаевской академии генерального штаба. Анки Николай Богданович, 1803-1872. Анна Ивановна, 1693-1740. Российская императрица с 1730 года. Аненков Павел Васильевич. 1812 или 1813 год рождения, год смерти 1887. Критик, историк, литература и мемуарист. Анинкова Леонила Фоминишна, 1844-1914. Курская помещица, знакомая Толстых. Антокольский Марк Матвеевич, скульптор, 1843-1902. Антоний Владковский, Александр Васильевич, тысяча восемьсот сорок шестой тысяча девятьсот двенадцатый, митрополит Петербургский Ладожский, с тысяча восемьсот девяносто восьмого года. Аполов Александ Иванович, тысяча восемьсот шестьдесят четвертый, тысяча восемьсот девяносто третий. Апурий Петр Семеныч, тысяча восемьсот шестьдесят пятый, тысяча девятьсот восемнадцатый. Аракчеев Алексей Андреевич (1769—1834). Арбузов Сергей Петрович (1849—1904). В 1862 63 годах ученик Яснополянской школы, позже лакей в доме Толстых. Арбузова Мария Фанасьевна умерла в 1884 году. Аристотель, 384–322 годы до н. Э. Древнегреческий философ и ученый. Аристофан, около 445–около 385 годов до н. Э. Древнегреческий драматург. Армфельд Анна Васильевна, 1821–1888. Армфельд Наталья Александровна, 1850–1887. Арнольд Мэтьюм, 1822-1888, Арнольд Эдвин, 1831-1904, Арсеньев Николай Владимирович, 1846-1907 годы, брат Валерии Арсеньевой. Арсеньева Валерия Владимировна в первом браке Толызина, во втором Волково, 1836-1909. Соседка Толстого по имени. Арсеньева Евгения Владимировна в замужестве Липранде, 1845-1909. Сестра Валерии Арсеньевой. Арсеньева Ольга Владимировна. В замужестве Енгалычева, 1838-1867, сестра Валерии Арсеньевой. Арцебашев Михаил Петрович, 1878-1927, писатель. Арчер Герберт, английский учитель, сотрудник издательства «Свободное слово». Ауэрбах Герман Андреевич, тульский помещик, владелец фарфорового завода. Ауэрбах Софья Пална, рожденная Бергольц, родилась в 1844 году, знакомая Толстых. Ахматова Елизавета Николавна, 1820–1904, переводчица и издательница. Ахшарумов Владимир Дмитриевич, 1825–1911, Ахшарумов Дмитрий Дмитриевич, тысяча восемьсот двадцать третий, тысяча девятьсот десятый, писатель, общественный деятель. Ахшарумов Николай Дмитриевич, тысяча восемьсот девятнадцатый, тысяча восемьсот девяносто третий. Ачинский Даниил, Даниил Корнильев, Дилиенко, тысяча семьсот восемьдесят четвертый, тысяча восемьсот сорок третий.